Атланта, Джорджия. Пансионат "Вересковый лес", 2013 год. Когда у Пэгги диагностировали болезнь Альцгеймера, Бад проделал ветлечебницу, чтобы всё своё время посвятить жене. Сколько мог, он сражался с её недугом дома, но потом врач сказал, что пациентку нужно поместить в специализированный пансионат, где обеспечен круглосуточный уход. Бат и Руфи вскоре поняли, что за короткий срок найти достойное заведение почти невозможно. К счастью, у Марты Ли имелись очень хорошие связи в пансионате Вересковый лес, первоклассном учреждении непрерывного ухода за престарелыми, которая размещалась в Атланте и располагала отличным отделением для страдающих деменцией. Очередь в него растянулась на 3 года, но Марте понадобилось сделать всего один телефонный звонок, и в тот же день место для супругов нашлось. Быстрота, с какой действовала Марта, вовсе не свидетельствовала о её человеколюбии. Она боялась, что Тредгу допереедут к дочери, а Колдуэлл Сёркл предназначался только для одной семьи. Мысль, что Пегги привезёт с собой коллекцию керамических лягушек, приводила в ужас. Перебравшись в пансионат, все дни с утра до вечера Бат проводил возле жены. Даже в конце, когда она уже не узнавала его, но по-прежнему была его Пэгги, которую он ещё мог держать за руку. В последние 4 года Бат особо не задумывался о будущем. После смерти Пэгги он понял, как трудно приспособиться к жизни без неё. С 18 лет они, две половинки целого, никогда не расставались. В ветеринарной клинике Пеги занималась делами производством, и они, проводя вместе 24 часа в сутки, так сблизились, что почти стали единым существом. После смерти матери Руфи упрашивала отца оставить пансионат и поселиться у неё. Но бат счёл это не лучшим вариантом. Папа, я вправду хочу, чтобы мы жили вместе, сказала Руфи. Я знаю, милая, но не стоит создавать неприятности. Марта оказала любезность, устроив нас сюда. Если теперь я съеду, это будет выглядеть неблагодарностью. Мне здесь хорошо. Вообще-то ему было совсем нехорошо. В душе он оставался сельским пареньком, привыкшим к простору и свежему воздуху. Теперь же он всё время сидел в своей комнате, размышляя, как быть дальше. Однажды бад задремал перед телевизором и очнулся как раз ко времени укладываться в постель. Надев пижаму в синюю полоску, он пошёл в ванную чистить зубы. Когда закончил процедуру и поставил щётку в стакан, он случайно взглянул в зеркало и отпрянул, увидев в нём какого-то незнакомого старика. Кто это, чёрт возьми? Уж точно не он сам. Бад скрил рожу. Старик в зеркале её повторил. Господи, ты боже мой, когда же это всё случилось? Пегги вечно смотрела в зеркало, почти всегда оставаясь недовольной собой. Подобно большинству мужчин, бат не особо заботился о том, как выглядит. До сих пор. Ничего себе, прямо обухом по голове. Улёгшись в кровать, он усмехнулся. Надо же, как его ошаламила собственная старость. В конце концов ему почти 84. А чего он ожидал? Живёшь себе и думаешь, что старость тебя никогда не настигнет, а потом раз, и она наступает. И что с этим делать? Размышляя, он понял, что ему, в общем-то, всё равно, как он выглядит. Хотелось бы хорошего самочувствия на оставшееся время. Но с недавних пор тело не желало сотрудничать. Чего стоило просто подняться из кресла? Стали забываться имена, постоянно пропадали очки. Однако голова вполне соображала, ноги ходили, а значит, ещё немного поскрепим. Возникла мысль, что нужно поспешить с исполнением задуманного, уж лучше раньше, чем позже. Старый хрыч в зеркале уведомил, что времени терять нельзя. Надо это сделать, пока не поздно, и надеется, что всё получится. Бат повернулся на бок, закрыл глаза и, как всегда перед сном, подумал о Пеги.